Масть семейная. Крести. В то время как в каминном зале Инга делала признание, Асид вспоминал свою жизнь, бывшие друзья, бывшие соседи по комнате в студенческом общежитии, бывшие партнеры, даниил Грушин и Артем Реутов, поднялись на третий этаж. «Ты уверен, что хочешь поговорить с Валентином?» – спросил Грушин. «Да», – кивнул Артем. «А ему можно верить?» «Валентин одной ногой уже в тюрьме. Зачем ему врать?» «Проще сказать правду». «Что, адвоката хорошего наймешь?» усмехнулся Грушин. «Я хочу знать, кто шантажировал Валентина, твердо сказал Артем. Кому он платил деньги? И что тебе это дает? Многое, отрезал Артем. А если Инга? Тогда... Ну, что тогда? Если она шантажировала Валентина, значит, она не шантажировала меня. А если это ее призвание? Может, она со всех денежки собирала? Не верю. Я говорю, что шантажист не может одновременно быть и шантажируемым. Согласно правилам игры но не утверждал, что у него обязательно только одна жертва. Что за загадки? Главному условию игры это не противоречит. Какое еще условие? Равное количество шантажируемых и шантажистов среди приглашенных мною людей. Забыл? Ладно, иди к Борисюку. А я тем временем подготовлю тебе сюрприз. Грушин, заканчивай со своими сюрпризами, невольно передернулся Артем. Я, быть может, только начал. Что там у тебя еще? «Топорик для рубки мяса! Я от Курары!» «Увидишь!» – загадочно сказал хозяин дома. Они стояли на площадке перед лестницей на третьем этаже. Слева и справа – ряд дверей. Прямо перед ними – дверь санузла, где был заперт Валентин Борисюк. Артем шагнул к ней и вдруг покачнулся. тёма ты перепил!» – покачал головой у грушин и придержал бывшего партнера по бизнесу за плечо. «Да, пожалуй. Черт его знает!» Жил, жил, мчался, как на пожар. Не жизнь, а курьерский поезд. Не задумывался над тем, что происходит. И вдруг, сегодняшний вечер. Стоп, пауза. Разбиралки, объяснялки. Тот? Не тот, за кого себя выдает. Этот? Не этот. Все чего-то скрывают, либо договаривают прячутся, деньги друг у друга вымогают. А я сам-то? Хорош. Называется «приехали». Три Три трупа. «Что? Кого? За что?» «Непонятно. А за это дверью вообще убийца!» «Мой зам по рекламе на моих же глазах убил моего шофера! Бред! Бессмыслица!» «Быть может, не такая уж и бессмыслица?» – осторожно спросил Грушин. «Войти? Не войти? Я теперь боюсь дверей! до да дрожи в ногах! Знаешь, мне сегодня странный сон приснился! Притча о трех дверях! Я вообще-то снов не вижу!» Последнее время мучают бессонницы, принимаю снотворное, проваливаясь в глубокий сон, а утром, как из колодца, выныривая, не помню ничего. А тут вдруг сон. Цветной, со смыслом. Только смысл то я и не понял. тёма не надо. Грушин подумал, что не досуг сейчас слушать пьяный бред Артема. Дело надо делать. Точнее, доводить до конца. Немного осталось. Но Артем не унимался. Нет, ты послушай. Со смыслом сон. Может, ты меня растолкуешь? Якобы достался мне клад и дали мне ключ от двери, за которой он лежит, но... Узнать, где находится дверь заветная, можно только открыв две предыдущие. А ключей от них у меня нет. Сечешь? Только один. Чтобы найти два недостающих ключа, надо договориться с людьми. А компания собралась большая, и лица все знакомые. Ты, Ольга, Анюта, Валентин, Инга. Друзья детства, одноклассники, сотрудники. Словом, всех не упомнишь. И если я с ними не поделюсь не видать на двух оставшихся ключей и не узнать, где находится третья дверь. «Тема!» «Нет, тогда слушай. Ну, согласился я. Договорились. Мол, найду клад заветный, поделюсь со всеми, по совести. И пошли мы искать первую дверь. А клад под землей. В каких-то катакомбах. Сыро, темно. Бродили мы, бродили. Короче, нашли первую дверь. Открыли первым ключом. За ней пусто. Сырость, мрак, вода под ногами, пещера, не пещера, стены голые. Но зато подсказка, где найти вторую дверь. Ну, пошли дальше. Доходим, открываем. А за ней, мама дорогая, богатство несметное, золото, доллары, рубли, не считано. Эх, тебя развезло, поморщился Грушин. Ты слушай дальше. Замерли мы посреди пещеры. Что делать? Бери и иди. На всю жизнь хватит. И взять можно, пожалуйста. Только мне за это надо отдать ключ от третьей двери. Правильно. Зачем он мне? Здесь же все есть. Деньги. А деньги это все. Стоим, думаем. А червячок-то изнутри точит. Если за второй дверью такое богатство, то что же тогда за третий? Человек есть человек. Обуяла нас жадность. Не стали мы брать денег. Вышли, закрыли двери пошли дальше по катакомбам. Ведь кроме денег за второй дверью была подсказка. Где найти третью? Либо деньги, либо подсказка. Короче, выбор сделали. Зажал я крепко в руке свой заветный ключ и повел всю компанию к цели. И третью дверь мы нашли. Подходим, достаю я ключ, открываю. А там... И тут Артем закрыл лицо руками. Словно увидел вновь то же, что и во сне. А когда отнял руки, в лицо его было ужасным. Губы дрожали. Он схватил грушину за рукав пиджака, заглянул в глаза и сказал. Веришь, нет? Там трупы. Части человеческих тел. Руки, ноги, головы отрубленные. Кровь. Мясо и кровь. Не скелеты, как в кино показывают, нет. Все свеженькое, тепленькое. Кровь еще дымится. А на кусках мертвецов украшения. Драгоценности огромной цены. Бриллианты с горошину. Денег нет. Денег я не помню. Помню, лежит гора вещей. Дорогих. Меха, кожа. Но все вещи с мертвецов. Бери, что хочешь, и тут я... О боже, я кинулся к этим вещам и стал отбирать то, что мне понравилось. Себе, жене, детям. Данька. Какой кошмар. Вот где душонка-то мелкая показалась. Непременно смертлицов мне надо. Лежит отрезанная человеческая рука, а на ней браслет. В центре камень с ноготь большого пальца, как сейчас помню. Багровый, почти черный. А вокруг россыпь бриллиантов. Сверкает так, что глазам больно. И я в вещах копаюсь, но все кошусь на этот браслет. А поскольку ключ мой, то я первый могу выбрать то, что понравилось. Остальные же будут выбирать из того, что осталось. А вы стоите, смотрите на меня и переглядываетесь. Вдруг кто-то говорит, что ж ты делаешь? Вещи-то с мертвых. И вынимает из кучи тряпья детский чепчик. Как на маленьких новорожденных. Крохотный, мой кулак. Замолчи. Невольно вздрогнул Грушин. А немного осталось. Ладно, про чепчик не буду. Короче, набрал я себе шмоток, разменялся на тряпье. А тут выясняется, дверь-то хитрая, с секретом. Выйти могут все, кроме последнего. Тот должен ее придержать, выпустить остальных и принести себя в жертву. Остаться в комнате. Ничего не получить и... Ну, ты понимаешь. Набрал я шмоток и вышел. А вы, мол, как хотите. Поднялся наверх, стою, свежим воздухом дышу, радуюсь. И вдруг осенило. Дурак! «Браслет-то там остался!» И другая мысль. «А люди?» «Мои друзья, родные, сотрудники!» «Выходит, я всех кинул?» «Кто-то из них должен умереть из-за меня тоже?» «За мою жадность!» В это время они наверх стали подниматься. Цепочкой, один за другим. А я стою, шмотки к себе прижимаю и в их лица. «Кто остался кто?» И тут понял, что не вижу Инги. Кинулся я обратно. За ней или за браслетом, не помню. Помню только, что спустился вниз, дверь еще приоткрыта. Я в нее. Инга там, в комнате с мертвецами, одна. И все. Дальше, как в тумане. Чем закончилось, не знаю. То ли в дверь захлопнулась, тем мы навсегда там остались. То ли вместе вышли. То ли она меня спасла, то ли я ее. Не помню, с сожалением сказал Артем. Ты к чему мне это рассказал? Напряженно спросил Грушин. Я тебе рассказал сон о трех дверях, который мне сегодня приснился. «А мораль какая? Не ходи искать третью дверь? Не жадничай? Так что ли? Мол, богатство достаточно, а дальше к власти только по трупам. Или я чего-то не понял? К чему сон, Даня?» «К трупам». «Ну, к трупам это понятно. Теперь понятно. А чепчик? А бриллианты на мертвых? Сон – это бред, чепуха, забудь». «Ладно», – с сожалением сказал Артем. «Я к тебе как к другу обратился, как к родственнику». Поделился, потому что больше не с кем. Думаю, Треутов каменный. А у меня тоже есть сердце. Он положил руку на грудь, лицо исказилось от боли. Простонал. болит то как? Может, это последний сон в моей жизни? Губы у него задрожали. Вот я и спрашиваю, к чему? Что мне этим хотели сказать, что я сволочь? Не так прожил жизнь? Ну, напился, поморщился Грушин. Терпение у него кончилось. тёма тебя просто развезло. Возьми себя в руки. Пойдешь разговаривать с Борисюком? Все, иду уже. Извини, что напрягаю тебя своим бредом, просто... С самого утра душа не на месте. Три двери, три. Прямо словно три карты. Тройка, семерка, туз. Как вспомнил. Ну да ладно, все. Артем шагнул к белой двери и стал возиться с замком. Дай помогу, вызвался Грушин. И потянулся к ручке. Раздался щелчок, дверь открылась. Валентин Борисюк сидел в слабо освещенной нише на краю овальной ванны. Увидев мужчин на пороге, он поднялся. «За мной?» «Что там? Полиция приехала?» «Поговорить», — сказал Артем и сделал шаг вперед. «Я, Валентин, просто хотел побеседовать с тобой». Грушин остался в коридоре. Борисюк посмотрел на него с ненавистью. «Это он! Он во всем виноват, подстроил! Его надо убить!» «Валентин! Успокойся!» Артем сделал еще несколько шагов вперед. Я, пожалуй, не буду вам мешать, усмехнулся Грушин. Даже если вы будете сговариваться против меня. И он прикрыл дверь. Он нас сейчас запрет, выкрикнул Валентин. Но щелчка не послышалось. Грушин просто прикрыл дверь, и в коридоре раздались его шаги. Артем тяжело упустился на край ванны. Валентин сел рядом. Я пришел к тебе, чтобы прояснить ситуацию. Видишь ли, у меня тоже положение непростое. Мне надо знать. Надо знать. Артем вдруг замялся. «Хотите знать, почему я бил Ваню Смирнова?» спросил Борисюк. «Грушин нам все рассказал. О том, что весной ты совершил наезд и скрылся с места происшествия. А пострадавший скончался. В машине вас было трое. Ты, Ваня и Инга. Скажи честно, Инга шантажистка?» Я давал деньги Ване Смирнову. «Что?» «Может быть, он делился с Ингой?» «Не знаю. ваня до такого не додуматься. Я уверен, идея шантажом не его». Я просто перекладывал деньги из своего конверта с зарплатой в его конверт. А сегодня? У меня нервы сдали. Грушин все подстроил. Он нарочно вызвал Ваню. И весь вечер меня накручивал. Мол, у меня будет возможность разделаться с шантажистом. Когда я увидел Ваню, в голове помутилось. Вот уже полгода он из меня жил и тянет. Сколько можно терпеть? Всю жизнь, что ли? Сначала 300, потом 500. А потом что, тысяча, две? Мне что, всю жизнь на него и шащить? Я бы все равно не выдержал. Так лучше сейчас. Вот что я подумал. А следователь? Не убивал я следователя, не убивал! С отчаянием выкрикнул Валентин. Зачем же ты к нему пошел? Узнать. следствие это приостановлено. Я рассказал историю, якобы мой приятель совершил наезд. Что ему за это будет? Описал все, как было. А следователь оказался не дурак, все понял. Мол, не про приятеля я рассказываю про себя. И стал намеки делать, сволочь. И ты его убил? Нет, не убивал. Но это же логично. Следователь догадался о твоей тайне, либо Грушин его уже посвятил. Вы думаете? А ведь верно, Грушин-то все знает. Но откуда? От Вани. И я думаю, что идея шантажом принадлежит Грушину, не Инге. Как она себя вела после наезда? Нормально, пожал плечами Валентин. Намекала? Пугала? Нет, этого не было. Я сам ее сторонился. А ты не замечал, что она живет посредством Что у нее вещи дорогие, украшения. Денег много. Денег? Да, пожалуй. Она как-то обмолвилась, что собирает на квартиру. Мол, вложила деньги в строящееся жилье. Половину требуемой суммы. Но надо внести еще половину. Это же огромный деньжище. Квартира-то в Москве. Ого, присвистнул Артем. А у меня она денег не просила. Столько не просила. Я, конечно, подбрасывал ей, но не очень много. В основном покупал дорогие подарки. И все их видел на ней. То есть Инга подаренное украшение не продавала. Между тем, чтобы заплатить половину стоимости квартиры в Москве, до да с ее зарплатой... М -м -м, откуда же деньги? Не знаю. Сколько ты платишь? То есть сколько платил Ваня? 300 баксов в месяц. Потом 500. Не густо. Если они делили на двоих, это гроши. Для инги это уж точно. Так откуда у нее деньги, а? Я-то откуда знаю? А насчет Киры? Что насчет Киры? Ты ее убил? Зачем? Ну, я не знаю, зачем. До сегодняшнего вечера я понятия не имел, что она существует на свете. Я в этом доме нечастый гость, с соседями вообще никогда не общался. Мы с Кирой жили в разных мирах. У нас не было повода пересекаться. Информацию о фирме не ты Грушину сливал? Только честно. Нет. Слово даешь? Мне терять нечего. Я вас не шантажировал, даю слово. А кто это делал, знаешь? Нет. А есть по этому поводу соображение? Не знаю. Валентин, ты, парень, не глупый. Давай-ка вместе посчитаем. Грушин загадал нам загадку. Разбейтесь, мол, на пары. Шантажисты и шантажируемые. Мой шантажист? Это кто-то из присутствующих. Так Грушин сказал. И вы ему верите? Он клянется, что играет честно. А гостей осталось не так уж много. Вам выбирать между Сидом, Прасковией Федоровной и Ингой. При тут Сид? При тут известная писательница? Я их в жизни не видел. Как ты говоришь, это люди из других миров. Но тогда и выбирать не приходится. Значит, все-таки Инга... Сколько у нас шантажируемых? Трое? Постой. Когда мы сели за стол, Грушин заявил, что пригласил в гости равное количество шантажируемых и шантажистов. За столом у нас было семеро, включая его. Но он не гость, он хозяин. А сказано было, пригласил в гости равное количество. Ты шантажируемый. Я шантажируемый. Кто же третий? Должна быть писательница, Прасковья Федоровна. У нее деньги, слава. Это дело семейное. Шантажисты либо Кира, либо Сид. Скорее Кира, раз ее убили. Инга в любом случае шантажистка. Сид? Гмм. Он точно шантажист. Стриптизер с сомнительным прошлым. Без принципов, без мозгов. Значит, Инга, Сит и... Кто? Получается, Кира. Кого же тогда шантажирует Сит кого шантажировала Кира? Нам-то, какая разница? Мы про себя знаем. У Инги есть деньги на квартиру. Вы такой суммы не давали. Зарплата ее известна. Ну, еще прибавка за постельные услуги, которые она вам оказывает. Пардон. Квартиру она снимает, а это деньги немалые. Инга сама говорила, одевается хорошо. Откуда деньги? Вывод один. Инга кого-то шантажирует. Вывод, сколько платите? Спросил нагло Борисюк. Дай подумать. Артем нахмурился. Вообще-то не так много. То есть для меня это немного. Видимо шантажист прекрасно знает мое материальное положение. Ну, конечно, не 300 долларов. Первый взнос был крупным. Несколько тысяч долларов. Полгода назад. Когда, ты говоришь, тебя стали шантажировать? В марте. А меня в начале апреля. Вскоре после того, как ты совершил наезд. А слушай, может это все-таки ты? Нет. Придется поверить. В апреле я заплатил 10 тысяч долларов. Своего рода страховку от дальнейших сорванных сделок. В мае еще столько же. Вскоре Инга внесла деньги за квартиру. Возможно, у нее были кое-какие сбережения. Теперь она собирает на вторую половину. Все складывается. Но почему бы ей просто не попросить денег у меня? А вы бы дали? Конечно. А что бы при этом подумали? Ну, что она с вами роман крутит из-за денег, так? Не знаю. Использует вас. Поостыли бы к ней, это уж точно. Дали бы денег, но в качестве отступного. Отступного она не хочет. ну так-то еще хуже, насколько я знаю Ингу. А вы ее знаете? Ведь она стерва. Валентин, точно стерва и шлюха. Она в ту ночь нарочно коленками передо мной сверкала. На чашечку кофе предлагала зайти. Врешь. А бы я бдительность потерял? На ножки ее стройное засмотрелся. Вы у Грушина спросите, он расскажет. Такое расскажет. Замолчи. Мало того, что она вам врага наставляет, она вас еще и шантажирует, мстительно добавил Валентин. Артем невольно сжал кулаки. Инга, шантажистка. Сомнений нет. И спит с Грушиным. Первого было бы довольно, или второго, но то и другое вместе. Вот уже год он спит с женщиной, которая хуже всех баб на свете. Да, она молодая и красивая, хороша в постели, но ведь она использует это, чтобы вытрясти из него из фирмы как можно больше денег, изменяет, придает. Везде. Его охватило бешенство. Нет, так просто она из этой истории не выпутается. Натравить на нее службу безопасности? Нет. А при чем тут служба безопасности? Это дело семейное. Что с вами?» – спросил Борисюк. «Так, что, расстроились? Из-за Инги все бабы такие, вечно им мало. У меня сейчас тоже модель штоп ее. Говорит, что беременна от меня наверняка врет. Ума не приложу, что теперь делать. А ты у Грушины спроси, – с усмешкой посоветовал Артем. А при чем тут Даниил?» – откровенно удивился Валентин. «Он же у нас все знает. И про твои дела тоже». Грушин спит с Ингой. Маринка Инга подруги, из одного города. В кафе иногда встречаются, тусят вместе. Может, Грушин тоже знает Маринку? Вполне. А быть может, это вообще его ребенок? Ну, заговорился. От этой сволочи всего можно ожидать. Ну-ка, развяжите мне руки. Ты что, Валентин? Вам что, жалко? Выпустить тебя бродить по дому в таком состоянии? Сам это в каком? Это мое дело. Я еще никого не убил. Артем сам не заметил, как сказал еще. Голова нестерпимо болела. от выпитывали от переживаний. Но ее словно железным обручем стянуло. В груди ныло. Вот ведь. Рассказывал ей все, делился планами на будущее. А она это передавала Грушину. Гадина. Какая гадина. Он встал и направился к дверям. «Уходите?» – крикнул след Валентин. «Куда? С Грушином разбираться?» «Это мое дело», – машинально повторил Артем. «Постереглись бы вы его!» – услышал он, закрывая дверь. И подергал дверную ручку. «Как там у них?» «А, ладно!» Артем замком возиться не стал. Очутившись в коридоре, крикнул. «Грушин! Грушин, ты где?» Тот вышел из соседней двери. Артем подозрительно спросил. «Подслушивал?» Бывший друг пожал плечами. «А смысл? Чего я не знаю или о чем не могу догадаться? Ты вроде как караулишь меня. Чего добиваешься?» По-видимому, ты созрел для того, чтобы выяснить со мной отношения. Я к этому подготовился. Вот даже как. Ты хочешь доказательств того, кто такая Инга? Изволь. Пойдем в мою спальню. Хорошо, кивнул Артем. Я деловой человек. Эмоции эмоциями, но... Без доказательств это не серьезно. Идем. И решительно направился к двери в Грушинскую спальню. Валентин Борисюк в это время встал с края ванны и прислушался. Знакомого щелчка не послышалось. «Значит, дверь сонузла не заперта, а в коридоре шаги. Куда они направились?» Он пошевелил за спиной с затекшими руками и выругался. Потом направился к двери. Толкнул ее плечом, и дверь открылась. Пересек вышел в коридор и вновь прислушался. «Близится полночь! Какой длинный вечер! И какой сумасшедший!» Он сделал несколько шагов по коридору, а потом начал медленно спускаться по лестнице.